Глава 28. Кот даже не брался придумать, по какой статье пойдет под трибунал, если Винк воспользуется его мягкостью и сбежит. Вряд ли, конечно, Блэйн доведет дело до такой крайности, но что на лицо должностное преступление — это абсолютный факт. Быстрая утренняя летучка прошла штатно и от некоторого внутреннего беспокойства избавить не смогла. Впрочем, Ворог скучных рутинных дел, что накопились за время разборок с жилкорнийцами, должен был это исправить в самом ближайшем времени. Кот хотел было уже умчаться в кабинет, когда вдруг заметил, что Тибериус остался сидеть на своем месте. Означало это всегда лишь одно. Он хотел поговорить, не привлекая к этому факту внимания. Так что кот сделал вид, что увлечен разбором своего расписания и дождался, когда кабинет опустеет. «Не хочу лезть ни в свое дело», — начал Тибериус негромко, и кот напрягся. Неужели тот уже успел пронюхать, что Винка остался у него дома? «Но ты же знаешь, что этот мозгоправ, что приезжает скоро, из того же отделения офицерата, что и твой Джоук. Не разговаривал с ним?» Осталось только надеяться, что до порой излишне чуткого носа Тибериуса не долетел запах адреналина, что ручьями тек в кровь кота в последние пару минут. Правда, кот не был уверен, что этот запах реален, а не вымысел. Но в данный момент было не до Не успел. Кот с самым равнодушным видом пожал плечами. Да и не уверен, что стоит. Скорее всего, Джоук его видел пару раз в коридорах или столовой, и все. Сам знаешь, какие они, эти мозгоправы. Да, но я знаю и какие аналитики. Тиберюс улыбнулся. И твой Джок еще больше исключение, чем Макс. Не больше, чем любой человек в этом мире. Неважно, мак он или не мак. Мы все уникальны, заметил кот. Сложил бумаги в стопку, привычно пристроив ее на самый край стола и направился к аппарату с напитками, занимавшему дальний угол. Выбрал в меню крепкий кофе с сахаром и сливками, заказал двойную порцию. Утром пришлось довольствоваться взбитыми сырыми яйцами и глотком воды. Он с Чесом засиделись, сражаясь в смертельную игру, и выбираться из кровати отчаянно не хотелось. «Да я уже в курсе», — Теберюс хохотнул, а потом встал, по привычке рывком, и тоже подошел к аппарату. «Все в порядке, Дерек», — поинтересовался участливо. «Извини, я тебя столько лет знаю, что вижу, когда ты обеспокоен чем-то поважнее, чем просто работа». «Да вообще без проблем, Тибериус», — вертелось на языке. «Просто я настолько расслабился, что нарушаю одно правило за другим». «И много раз ты такое замечал?» — спросил кот вслух. «Потому что в последние лет десять в моей жизни важнее работы вообще ничего не было». «Так в том-то и дело», — Тибериус вздохнул и положил ладонь ему на спину. Я понимаю, что мелкий преступник — не лучший друг для главы офицерата, но мы все здесь не слепые и видим, Честер Винг — хороший человек, даже несмотря на игры с законом. Это на случай, если тебя сейчас парит тот факт, что его определенно нет в офицерате, а при этом ночевал он совершенно точно не в своей конуре. И где ж вас всех таких глазастых нашли? Кот передернул плечами, пытаясь стряхнуть руку Тибериуса а Винг в офицерате, если считать ее филиалом квартиру главы. «Я просто не чувствую здесь его запаха». Тиберюс пожал плечами и сам убрал руку. «Извини, что влез. Хорошего дня». Он развернулся к выходу, и кот поспешно ухватил его за плечо. Раньше, чем тот успел развить свою обычную скорость. «Ты извини», — покачал головой. «Я просто...» Не в своей тарелке от всего этого. И разговаривать как-то отвык. «Да, времена, когда ты часами изливал мне душу, явно прошли». Тибериус улыбнулся и, кивнув на пустой ряд стульев, приглашающе поднял бровь. Кот в несколько жадных глотков ополовинил стакан с кофе и первым устроился на стуле. Тибериус, явно довольный таким поворотом разговора, выудил из автомата бутылку газировки и сел рядом. «Кажется, я наконец-то веду себя как настоящий адаптант», — признался кот. «Иду на поводу желаний, не думая о последствиях решений». «Судя по твоему лицу, как раз-таки и думаешь все утро», — заметил Тибериус. «Но знаешь, я бы понял, если бы он банду Шамера возглавлял или дурь особо опасную по подвалам бодяжил. Но он же антиквариатом занимается, да в драке уличные иногда подвязывается». «Какими такими ужасными последствиями Честер Винг может тебя наградить?» Кот усмехнулся. Только Тибериус умудрялся сыпать шуточками в разговорах о самых серьезных вещах. «За прогнозами, это к Блейну или Розе. Я всего лишь адаптант. Кот отпил еще кофе. Моих умственных способностей хватает только на офигевание от уже сотворенного. Как, например, оставить его у себя» потому что сегодня у Винка выходной. Ты отпустил его на стрелку. Тибериус с мешком покачал головой. И он послушненько вернулся в клетку в прямом и переносном смысле. Не понимаю, о чем еще тут можно переживать. Кот вспомнил Винка, сидевшего в камере, и не мог удержаться, чтобы не улыбнуться в ответ. Ну, в тот раз, насколько я понял из отчетов, ему неплохо так помог Шелора. Он допил кофе, смял стаканчик и метким броском отправил его в корзину для мусора. А кроме того, в нем была моя кровь. И что? Твоя кровь помешала бы ему смыться в ту же желкорнию под шумок, если бы захотел. Удавки-то на нем тогда не было. Удавки нет, а маячок — да, — заметил кот. Хотя... В том месиве срезать ремешок и запихать браслет в чей-то карман было бы плевым делом для любого, кто решил сделать ноги. Но он все равно хочет уйти, Джон. Я же вижу, как он дни считает до освобождения от обязательств. Он ведь только начал. Тибериус потрепал его по плечу, не поправив. Своим людям он иногда позволял называть себя по имени. Дай ему время. Дни-то он может и считает, но и кайф тоже ловит. «Не видишь, разве?» «Да кто же его не словит, когда один день можно быть самым сильным адаптантом, а второй — выдающимся аналитиком?» — спросил кот. «Я бы, например, тоже наслаждался каждой каплей». «И это самое вкусное еще впереди, когда Себастьян начнет коктейли мешать». «Наверное, только человек с очень низким уровнем магии может понять, какой уникальный шанс выпал Честеро. «Вот увидишь». «Он подсядет на это», — уверенно припечатал Тибериус. «И на это, и на порядки наши, и на свободу. Это ведь только со стороны кажется, что у нас тут все по уставу. А на деле?» «Сам знаешь». «Один полигон, уверен, уже намертво его подсадил». «Это для нас с тобой он подсадил». Кот вытянул ноги, уставился на мягкие туфли, вот уже год как заменившие тяжелые берцы. Что ты видел в жизни? Отчий дом, а потом офицерат, где твои способности с первого дня сделали тебя звездой. Погоди, дай говорю. Попросил, заметив, что Тибериус намеревается перебить. А один. Это не мышь чихнула. Но природа тебе еще и мозгов на полную дала и работоспособностью не обделила. Так что все твои звезды и регалии падали по делу. Что видел я? Спросил и снова уставился на собственные ноги. «Откровенно хреновое детство. Служба в офицерате как единственно возможный путь. И вот тут мне повезло, ты меня заметил и взял под свое крыло. Из постовых я мгновенно попал в элиту. Офицерат — наш дом и вообще жизнь. А Винг много лет строил свою, тяжким трудом и мозгами отвоевывая себе место. Думаешь, ему легко все бросить?» «И что такого великого он себе отвоевал?» Тибериус поморщился. «Он даже не авторитет. Просто делец, нечистый на руку и относительно удачливый. И как раз в офицерате тяжким трудом и мозгами он может отвоевать себе место на самой верхушке. Думаешь, он этого не понимает?» «Но готов ли он начинать все сначала?» Кот пожал плечами. «Это только кажется, что МакВирус меняет кровь. На самом деле. Он превращает человека в совсем иное существо. Сорок лет в обычной жизни — это уже почти старость. А для магов — даже незрелость. «Ты сам себе противоречишь. Не слышишь, разве?» Тибериус хмыкнул. «Еще даже незрелость. Успеет еще сделать в жизни больше, чем продавать богатеньким придуркам красивенькие вещички. А ремеслом, к слову, ему вообще никто не запрещает заниматься и дальше». Под своим именем, правда, но кто сказал, что это хуже? Наверное, согласился кот. И если он продолжает общаться со мной, даже проанализировав все недостатки этого общения, то, скорее всего, у меня просто слишком мало работы, раз я забиваю голову подобными мыслями. Или мы слишком давно не были в спилодроме. Вот! Тибериус довольно рассмеялся. А я ведь до этого пункта еще не дошел. Но кстати! Большинство твоих недостатков вполне могут выглядеть достоинствами. Надо просто посмотреть на них с правильной стороны. Взять тот же рост. Тебе куда проще в этот жуткий карт упаковываться. И весишь ты меньше, а значит, разгоняешь эту адскую машину быстрее. И это я еще про нефизические параметры молчу. «Ага, сплошные достоинства», — хмыкнул кот. Винк, насосавшись твоего Блейна», Назвал это неопределяемыми параметрами, ну или как-то так примерно. То есть подтвердил теорию, что эмоции разуму не подвластны. И в данный момент Кут не мог сказать, что это плохо. «Так, может, дело в этом?» — Тибериус ухмыльнулся и поиграл бровями. «Может, без моей крови Винк просто скучный и занудный? Потому что до сих пор ты, вроде, не страдал о вечном с утра пораньше?» «Нормально все. Возмутился кот. «Просто, походу, я быстро привык к хорошему и боюсь снова общаться только с Джоуком и в большинстве на рабочие темы». «Так тебе никто не виноват, что ты как сыч один сидел. Поддел его, тебе Тибериус». «У тебя полный офицерат. Выбирай себе друзей, не хочу». «Но нет же, ты ж гурман. Нашел себе эксклюзивный деликатес по вкусу». «Так и ты, смотрю, не на обычный стейк из столовой позарился». Вернул шпильку кот. «Сам же нам, с Алагом говорил, смотрите и учитесь. Как считаешь, я хорошо учил уроки?» «Учил бы плохо, я бы тебя не отдал», неожиданно серьезно ответил Тибериус, глядя на него с теплотой. «Оставил бы себе на смену». «Боюсь, тебя никем не заменить». Кот вздохнул и поморщился, завибрировал браслет. Это капрал напоминало совещание через пять минут. Так что вот приказ, офицер Тибериус. Береги себя. И спасибо за разговор. Это не от главы офицерата, а от Дерека, которому не могли подобрать форменные штаны. Все были велики. Вместо ответа Тибериус обнял его и второй рукой, ненадолго прижимая к себе, а отпустив, хмыкнул. Кстати, о форме. Блейн считает, что перед заморским гостем надо выпендриться, так что тебе предстоит уговорить Винка натянуть мундир. Его уже шили по нужным меркам. Кот вздохнул. «Идея значит Блейна, а уговаривай я». «Ладно, но если что, ты будешь обязан возглавить офицерат вместо его безвременно погибшего главы». «Думаешь, прямо ногами будет отбиваться?» — уточнил Тибериус с ухмылкой. «Или наоборот, убежит и придется напрягать наших церберов?» «Будет материться?» и посылать нас всех в разные места по очереди, — развеселился кот. С Тибериусом можно было говорить обо всем на свете, не опасаясь быть осмеянным и не думая о том, что слова уйдут куда-то дальше. И какое же счастье, что с изменениями должностей все осталось по-прежнему. Прости, если через минуту не приду на совещание. Глава будет растерзан нашими финансистами. Не могу этого допустить. Тибериус резко, как и всегда, поднялся на ноги. Особенно учитывая, что беспардонно прикрылся тобой и бросил на эту должность. Но не так сильно я и отбивался. Кот никогда не прикидывался, что опечален так бесславно закончившейся карьерой боевика в личной гвардии Тибериуса. Управленческая должность была интересной, пусть работенка и оказалась трудной. Передай Максимусу, что завтра все будут в мундирах. Я занесу тогда днем. «И да, и если что, мы за тебя отомстим. С особой жестокостью». Тибериус кивнул ему на прощание и, сверкнув улыбкой, исчез, обдав кота ветром. Кот мысленно застонал, представив, как скажет Винку насчет мундира, и направился в переговорку. Стремительным для обычного человека шагом, но бесконечно медленным по меркам скорости Тибериуса.